Разумеется, это было далеко не всегда так. В качестве политика и дипломата Бисмарк обладал еще одним, впрочем, необходимым качеством, изумительной выдержкой и самообладанием. Он вовсе не был фладнокровен, скорее горяч, а иногда запальчив. Он давал волю этим чувствам, когда хотел кого-либо запугать. В такие моменты Бисмарк бывал страшен. Граф Андроши, министр президента Австро-Венгрии, рассказывал, что при переговорах о заключении союза с Германией в 1879 году, ему однажды показалось, что Бисмарк готов его задушить, когда он сопротивлялся некоторым его требованиям. Вскоре, однако, Бисмарк выпустил свою жертву. Поняв, что большего добиться нельзя, Бисмарк рассмеялся и отказался от своих дополнительных требований. Бисмарк считал, что ненависть – один из самых главных двигателей жизни. Он умел ненавидеть и яростно ненавидел своих политических врагов. но он умел сдерживать свои чувства, подчинять их соображениям политической целесообразности. В особо критические моменты он был подвержен острым нервным припадкам и, по собственному признанию, несколько раз подумывал даже о самоубийстве. Но для внешнего мира эти спады оставались неизвестными. В конце концов, сила воли никогда не покидала Бисмарка. Так было, например, в один из самых решающих дней в современной ему истории Пруссии, в день победы над Австрией, 1866 год. Победа была быстрой и неожиданной по своей решительности. Австрийская армия была разгромлена, дорога на Вену казалась открытой. Прусский король, который раньше так неохотно решился на войну с Австрией, теперь вместе с высшим командованием хотел во что бы то ни стало вступить победителем в австрийскую столицу. Бисмарк, находившийся при главной квартире, категорически запротестовал. Несмотря на полную победу, Он требовал немедленного прекращения войны. В своих мыслях и воспоминаниях он объясняет это тем, что, пощадив побежденную Австрию, он открыл путь к будущему союзу с ней. На самом деле, большее значение имели соображения другого порядка. Он опасался, что в случае продвижения прусской армии на Вену, Австрия сможет оказать еще некоторое сопротивление, война может затянуться. Между тем, на европейском горизонте, по его наблюдениям, сгущались тучи, Наполеон III в случае затяжки войны мог выступить. Русский царь, поздравив Пруссию с победой, выразил надежду, что по отношению к побежденной Австрии будет проявлено великодушие. Это казалось опасным симптомом. Пруссия могла попасть во франко-русские щипцы, и тогда блестящая победа была бы ликвидирована. Доказывая королю необходимость прекращения войны, Бисмарк устроил истерический припадок, но в конце концов добился своего. Когда нужно было, Бисмарк умел ограничить свои притязания, и наоборот, добившись своей цели дипломатическим путем, он считал нужным закрепить ее силой оружия. Стремясь присоединить шлезвик Гольштейн 1863-1864 годы, он, обеспечив себе поддержку России, мог добиться капитуляции Дании и мирного разрешения конфликта, однако это не входило в его расчеты. Ему нужно было показать, что Пруссия сильна. «Дайте нам возможность обменяться несколькими пушечными залпами», — обращается он к Горчакову. Вместе с тем Бисмарк умел и выжидать, если к тому были серьезные политические или стратегические основания. Он страстно хотел скорейшей войны против Австрии, но, узнав, что прусская армия не готова, первый настоял на том, чтобы войну оттянуть. В течение нескольких лет он готовил войну против Бонапартийской Франции, которая не хотела допустить воссоединения Германии. И когда он увидел, что час настал, он не захотел медлить. Он считал, что выбор момента для начала войны является одним из решающих факторов ее успеха. Нужно только суметь формальную ответственность за ее возникновение перенести на противника. Это дело дипломатической ловкости, а свое мастерство в этом отношении он показал в истории с фабрикацией эмской депеши.